Гномы повернули и зашагали вперед, навстречу жаркому дыханию глубин. «Глорин, под нами есть еще что-нибудь из копий?» — спросил спутника Торин. Мориец отрицательно покачал головой. они шагали вперед, молча и настраженно. Хоббиту стало не по себе. Давно замеченная им давящая тяжесть становилась все ощутимей. Мысли прыгали. И чтобы заглушить смутную тревогу, он негромко спросил у Торина, «Послушай, а как ты узнал, что коридор идет с востока на запад?» Торин улыбнулся. «Ты же всегда знаешь, где верх и где низ, брат Хоббит, как и все рожденные на земле. А вот мы, гномы, не рождаемся на поверхности, только в глубинах. И потому это у нас изначально...» Разговор оборвался. До их слуха донесся низкий, скрипучий, шипящий звук, прокатившийся перед ними в непроницаемом мраке. Тупая волна страха накатила на хоббит. И вновь, в который уж раз он почувствовал, что этот удар вновь приняло на себя кольцо. Нет, не случайными были и призрак у ворот моря. И отраженная хорнбори голубезна в шахте кольцо помогало им. И с ним они были гораздо сильнее, но сейчас они встретили нечто иное. Не сговариваясь, они остановились. Кровь билась в висках, лоб покрылся липким потом. Замерев, они вглядывались в черноту, ибо там безошибочно угадывалась слепая исполинская мощь. Фолко ясно ощутил перед собою сжавшуюся в пружину силу, но не ненависть. Торин высоко поднял факел и увлек их вперед, и рядом с ним шагал Хорнбори, а следом Фолко, сам не знавший, как он оказался в первых рядах. Лавина мрачного отчаяния, сдопившая душу, вытеснила на время все остальное из его сознания. Прошло немало времени, при чем он вспомнил про свой кинжал, Внезапно скрипучее шипение раздалось снова. Гномы остановились и мало-помалу стали пятиться шажок за шажком. С искаженным лицом Дорий высоко вскинул руки, словно останавливая колеблющихся, и, очертя голову, полез вперед. Он не произнес ни слова, но остальные двинулись вслед за ним. Ведь никто не сомневался, что они нашли то, что искали. Сколько еще прошли они навстречу все всеусиливающемуся жару? Фолко забыл обо всем, потеряв всякое представление об окружающем. Факелы скупо освещали гладкие черные стены, гномы шли, растянувшись с цепочкой, иначе идти по круглому полу было невозможно. Чернота давила своей неосязаемой массой, животный ужас бился в каждом сердце, но силы еще были. Гордо выпрямившись, шагал хорнбори, выставив вперед руку с кольцом. Когда тяжесть в груди стала совсем невыносимой, хоббит, наконец, решился. Он вытащил свой заветный клинок, и с багровым светом смоляных огней смешался голубой отблеск чудесного оружия. Края клинка горели ярко-голубым, цветы отливали густо-синим. В тишине тоннеля словно зазвенела незримая тонкая струна, но тут же на них обрушилась волна грохочущих, ревущих звуков, словно ревел разбуженный зверь. В этом реве уже слышалась ненависть, которой не было раньше. Глаза мрака увидели нечто, приведшее их обитателя в неистовый гнев. Никто не мог устоять. Падая на колени, прикрываясь руками, роняя факел, и гномы отхлынули назад, лишь Хорн Бори остался стоять, держа в одной руке факел, на другой ярко лучилось кольцо. Фолку поспешно спрятал кинжал и даже не удивился, когда подземный рев стал мало-помалу затихать, но Хоббит понял, что его заметили и теперь уж так просто не отпустят гномы столпились позади хорронбори и замерли что удержало их в тот миг от бегств хоббит видел отчаяние и страх на их лицах у вярда дрожали руки но никто ни один из них не заикнулся о том чтобы повернуть